Я смотрела на нетронутую моим недавним собеседником чашку остывшего кофе. Сама я ждала вторую, меж тем размышляя о только что состоявшемся разговоре. Пока мы разговаривали о Кушинском и Фролове, Горчак был настороже, но заметного беспокойства не проявлял, отметил я. Едва же перевела разговор на клуб и его дела... Леонид Семеновича словно оса в одно место укусила. Официантка принесла кофе и забрала с моего молчаливого согласия нетронутую чашку зампреда. Кофе я больше не хотела, но думать, сидя в машине, улыбался еще меньше. Потому я таращилась в сторону Поволжского, за массивными дверями которого скрылся мой недавний собеседник. Итак. ко Камень в воду брошен. сказала я себе. «Теперь нужно ждать, когда от него пойдут круги». Один круг, точнее сказать шар, появился на удивление быстро. Леонид Семенович прямо-таки колобком прокатился от дверей банка к своей машине, не забыв, правда, бросить быстрый взгляд в мою сторону. Как ни старался он исчезнуть незаметно, ему не удалось. Так резко сдал назад чуть не впечатался в идущую машину, чем вызвал рассерженный сигнал. Все это я отмечал уже на ходу, поскольку спешила за удаляющимся серебристым «Фордом». Бежать вдогонку за машиной – дело бестолковое, но через сто метров по маршруту меня ждал мой железный «Мустанг». И все же я упустила горчага из виду. Если он заметил мой интерес к его персоне, то скрыться для него, учитывая фору, было пустяковое дело. Впрочем, честно признаться, никакой особой нужды вести за ним слежку у меня не было. Просто мне хотелось его немножко испугать. И, по-моему, это мне удалось. Меж тем я все же свернул на параллельную той улице, по которой умчался Леонид Семенович, И резво, насколько позволяли правила уличного движения и мои возможности, неслась пару кварталов. Затем свернул налево, выскочив в предполагаемую точку встречи. Серебристого форда там не оказалось. Я отправилась домой.